Глава третья. Дракон узнает причину расставания. Вивиан. Даже если Фрейзер решил меня смутить своим предложением, у него это не вышло. Узнав дальнейший план, прогулку к морю я решила передвинуть на вечер. «Договорились», — отозвалась я и направилась к выходу. Однако, едва я коснулась ручки двери, Мысль о сардельке заставила остановиться. Скажи, Арнольд, почему лицо твоего секретаря кажется мне знакомым? Возможно, вы где-то встречались, дракон пожал плечами. Вряд ли в университете. У Алоры магии практически нет. Впрочем, если ты знакома с подругой Карделии Эдит, то Алора ее сестра. Понятно, протянула я. Эдит. Глянула на пальцы дракона но они оставались чистыми, без следа от кольца. «Что-то не так?» — нахмурился Фрейзер. Он заметил мой интерес к своей персоне и сейчас наверняка гадал, что к чему. «Все в порядке. Просто вспомнила, что у вас с Эдит были отношения, и ты даже планировал жениться. Но старый герцог был против. А судя по всему, ты все еще холост. Получается, у вас с ней тоже не срослось», — призналась я, хотя совершенно не собиралась ворошить прошлое а вот уколоть дракона хотелось, без этого никак. Дернула дверь, чтобы уйти, но она оказалась запертой. Обернулась, полное возмущение и осознание, что мои слова не остались без внимания новоиспеченного мэра. «Я хотел жениться на Эдит», — удивленно выдохнул Фрейзер. «Да с чего ты взяла?» От возмущения и непонимания собеседника я даже забыла, что хотела выйти. Сразу вспомнились словечки которыми я аргументировала свое нежелание связываться узами брака с драконом, после чего помолвка была разорвана. Похоже, не только я помнила о тех словесных оборотах. Это потому, что ты вытряхнула мне все, что думала. Силы магические, какой же он злопамятный. Вспылила немного, с кем не бывает. Он ведь все равно жениться на мне не хотел. Я же видела по глазам. А так узнала себе много нового. Все, что пришло в голову, не стала отказываться. А раз мне припомнили то мое откровение, то меня вдруг обуяла жажда правды. То есть захотелось ей порадовать бывшего жениха, чтобы ему было веселее. «Карделия сообщила, что ты без ума от и только ради умирающего дядюшки женишься на мне». «Карделия, значит», — кратчево произнес Фрейзер и сделал шаг ко мне. Вышло плавно. Словно дракон готовился к прыжку. В голове прозвенел предупреждающий звоночек. Вроде как, лучше помолчи, Вивиан, пусть остальное сам додумает. И ты поверила? Магические силы. Он что, решил меня допросить? Искры из глаз летят, нервничает. А что мне оставалось делать? Корделия твоя сестра. И кому, как не ей, лучше знать страдания братца? Моя сестра, значит. И что ты предприняла? кроме того что своеобразно заявила о разрыве вкрадчиво поинтересовался фрейзер и перетек еще ближе его драконья морда все еще не была перекошена но и без гадалки было понятно взрыв близко а должна была что то предпринять прикинулась я непонимающей понимающей и снова попыталась выйти бесполезно однако я тоже не из детского сада призвала немного магии выбивать дверь не стала решила ударить по замку Искры брызнули от пластины, обивка завоняла, пошел легкий дымок, но дверь как была заперта, так и не поддалась. Ты разнесешь мой кабинет, недовольно буркнул дракон, взмахом руки убирая последствия удара. Советую рассказать все как есть, а не пытаться сбежать. Один раз ты уже сделала это. Я даже не поняла, чего сейчас во мне было больше возмущения или насмешки. Арнольд, открой глаза! Я видела вас с Эдит в тот же день. Твоя сестрица подсказала. И знаешь, я допускала, что все подстроено. Однако, ваша милая беседа в кафе, вы так друг другу улыбались. И заметь, я не устроила скандал сразу, на месте. Дождалась другого дня и даже назначила тебе встречу на нейтральной территории. Не знаю, чем именно руководствовался Арнольд Фрейзер, но меня он слушать не захотел. Сделал так, как поступают неотесанные мужчины для которых собственное мнение и желание превыше всего. Он прижал меня к стене и поцеловал. Властно, настойчиво, обдавая напором и огнем, который пробежал от его губ к моим. Это было ошеломляюще и заманчиво, однако разум оставался при мне. Хотя сердце колотилось, как сумасшедшее, Попыталась оттолкнуть его, да только силы были неравны. Эдит, подруга Корделии, и попросила меня с ней встретиться. Сказала, это крайне важно для нашей семьи. Я решил, что дело в сестре, и согласился. Произнес дракон, едва поцелуй прервался. Он рассматривал мое лицо так внимательно, словно увидел его впервые. Надо же!» С ехидством протянула я и оттолкнула Фрейзера. Спешно раскрыла ладонь, и на кончиков пальцев заплясала магия. «Еще один такой случай, и ты пожалеешь. Даже если ты в чем-то сильнее, то будь уверен». Мэр в подпалённых портках — это не то, что следует видеть горожанам. «Я уже пожалел, что отпустил тебя», — произнес хмурый Фрейзер. «Вив, у меня ничего и никогда не было с Эдит. Мало ли что творится в головах подружек-сестрицы. Я за их тараканов не отвечаю. Твои проблемы», — буркнула я и пнула дверь. На этот раз она сразу открылась, и я развернулась, намереваясь уйти. Даже не стала оборачиваться, — когда за спиной что-то громыхнуло. Секретарь читала книжицу в мягкой обложке, а, заметив меня, тут же спрятала ее в массивный журнал. Схватилась за карандаш и сделала вид, что усердно думает. «О чем, романчик, герои уже переспали?» бросила я на ходу, совершенно не нуждаясь в ответе.